СРАЖЕНИЕ БЛИЗ СИНИХ ГОР Уже в мае мы оказались в состоянии послать на театр военных действий несколько полков ополчения, где они вместе с остатками нашей регулярной армии храбро сражались с японскими передовыми отрядами. Несмотря на скверное обучение и содержание, эти полки под начальством своих великолепных офицеров среди которых многие были немцами, добивались больших успехов, но зато они быстро таяли в постоянных стычках. Они познали вполне, что значит в числе всего лишь 50 тысяч человек давать отпор в десятеро сильнейшему неприятелю. Эти полки сплотились в железные бригады, где из каждого человека в жарких боях вырабатывался отличный солдат. Особенно много хлопот причиняла японцам кавалерия, набранные из всадников прерий и гор. Очень полезными оказались индейцы и метисы, которые инстинктивно применяли все хитрости своих предков. Пулеметы, перевозившиеся на вьючных лошадях, были в их руках грозным и очень подвижным оружием. Но число этих героев было очень невелико, и партизанская война могла утомить неприятеля, но не причинить ему какой-нибудь существенный вред. Они постоянно выслеживали врага, шли за ним по пятам. Ночью они нападали на его биваки и передовые посты, вихрем налетая на ошеломленного врага. Они преследовали врага по раскаленным палящими лучами солнца плоскогорьем и по темным ущельям скалистых гор, уступая дорогу сильным отрядам и перехватывая в тылу транспорты провианта и боевых припасов. На своих неутомимых конях они всегда появлялись там, где их меньше всего ожидали, и исчезали так же быстро, как и приходили. Вот как они вели войну, вот как они охраняли нас, эти закаленные всадники, в изодранных мундирах. Они не знали усталости и непрерывно преследовали врага, несмотря на то, что кровь их из раненных ног зачастую окрашивала камни. Для них было достаточно звука горна, чтобы забыть всякую усталость. Во время этих бесконечных скитаний, во время головоломных скачек по каменистым пустыням и темным лесам, под топот копыт, по поскрипывание седла и грохот камней на пустынных горных тропинках, у огней бивуаков составлялись строфы. Под звездным шатром неба они переходили в те оригинальные дикие напевы, которые рождаются среди упоения битвы и переходят из уст в уста. В конце июля мы были уже в состоянии отправить 110-тысячную армию генерала Маккартура к Синим горам и почти такую же Тихоокеанскую армию Гренджеру, расположенному на железной дороге Унион-Пасифик. Войска из Кубы и Флориды, а также три бригады, Стоявшие в Новой Мексике должны были двинуться с юга против правого фланга японской армии, но катастрофа при корпус Кристи расстроила этот план. Ирландские и немецкие полки добровольцев были сведены в особые бригады при Северной и при Тихоокеанской армиях. Прочие же полки ополчения и добровольцев были распределены по дивизиям как попало. Армия генерала МакАртура состояла из дивизий Фаулера, Лонгворта и Вуда. Каждая силой около 3000 тысяч человек. К этому еще нужно присоединить немецкую и ирландскую бригады. Всего около 16 тысяч. Так что вся северная армия состояла из 110 тысяч человек при 140 орудиях. Во время последних дней июля в лагерях около Амахи началась посадка дивизии Вуда в поезда. Она отправлялась в Маниду, откуда фигонская ветка идет через границы Монтаны и Айдахо. На всех остановках и станциях была одна и та же картина. Непроходимый хаос солдат всех родов оружия. Среди них ругающиеся штабные офицеры, беспомощные станционные служащие, орудия, поджидающие лошадей, и запряжки, ожидающие орудий. Кавалеристы тщетно искали коней, которые были по ошибке посланы не с тем поездом. Пути загромождались товарными вагонами с боевыми припасами, о которых никто не мог сказать, какой дивизии они предназначались. Вагонами с консервами, вместо фуража, требовавшегося для лошадей. Повсюду пути были загромождены длинными воинскими поездами и бесцельно шнырявшими паровозами. Слишком короткие платформы товарных станций Страшно затрудняли и задерживали погрузку и разгрузку вагонов. Вся эта сложная машина давно уже отказалась бы функционировать, если бы всюду не вывозил неисчерпаемый юмор американцев. Солдаты голодали, но подчинялись неизбежному и только радовались, что они с каждым оборотом колеса приближаются к неприятелю. Поездам зачастую приходилось стоять подолгу на станциях, чтобы пропустить порожние поезда возвращавшиеся с театра военных действий. Наконец, 28-й полк ополчения, имевший командиром полковника Каттерфельда, после бесконечного путешествия по Северной Тихоокеанской железной дороге, достиг первых отрогов скалистых гор. На маленькой станции была приготовлена горячая пища. После обеда была произведена перекличка, и затем три длинных поезда, весшие полк, тронулись в путь. Полковник Каттерфельд быстро заслужил любовь своих подчиненных. Это был человек маленького роста, с седоватыми волосами и бородою, имевший за собой очень неспокойное прошлое и сражавшийся уже в трех странах света. Его приказания были коротки, ясны и уверены. Инстинктивно чувствовалось, что этот человек может совершить многое. Он сразу возбудил к себе доверие, когда в начале войны до нее он был врачом в Мельвоке, Явился к губернатору Висконсина. Он достиг того, что его полк был первым из висконсинских полков в полном составе и первым был готов выступить в поход. Офицерские вакансии брались с и поэтому офицерский состав был превосходен. Однажды в канцелярию полка зашел записаться немец по имени Вальтер Ланге. Когда полковник услышал это имя, то оставил свои бумаги и вопросительно взглянул на вошедшего. Затем он произнес, «Не будет ли вам угодно принять командование седьмой роты с чином капитана?» «Господин полковник?» «Да, вы участвовали в битве под Ланделаакте и затем под Кронштадтом». «Так точно, господин полковник. Мы нуждаемся в людях, которые так хорошо умеют управлять под огнем своими людьми, как вы. Соглашаетесь ли вы на мое предложение или нет?» Конечно, согласен, но никаких но. Таким образом, они во второй раз сделались боевыми товарищами. Капитан Ланге принял командование над седьмой ротой. Полковник в тысячи мелочей выказывал свою обширную опытность. Главное, он умел удачно подбирать людей и возбуждать честолюбие офицеров и солдат похвалами и осторожными укоризнами. Так что вскоре двадцать восьмой полк ополчения резко выделялся среди остальных. Но никто, даже его товарищ П.Л.Андела Акте, не был близок к полковнику. Рудольф Каттерфельд был замкнутый человек, которого никто не осмеливался обеспокоить докучливыми вопросами. Так как нужно было как можно лучше использовать помещение железнодорожных вагонов, то полковник Каттерфельд учредил двухчасовые смены. Половина людей могла спать на скамейках и на полу, на ложах, устроенных из шинели и одеял иранцев, в то время как другая половина должна была стоять до тех пор, пока через два часа не раздастся команда сменяться. Капитан Ланге стоял у окна вагона и глядел на залитый лунным светом ландшафт, мимо которого пробегал поезд. Обширные долины, отвесно возвышающиеся зубцы гор и отрывистые стены скал быстро проносились мимо окна. Свисток, Тихий отдаленный грохот, все более и более усиливающиеся рельсы осветились, и капитан ощутил на своем лице горячее дыхание встречного паровоза. Мимо него пронесся длинный ряд черных вагонов пустого поезда, возвращающегося назад с гор. Поезд мчался через мосты и виадуки, в которых стук его колес будил гулкое эхо, Через узкие ущелья, над поросшими лесом краями которых, звезды спокойно лили с синего неба свой мерцающий свет. Капитан думал о полковнике Каттерфельде. Он не мог припомнить, где на полях битв в Южной Африке встречал он его. Он никогда не слышал там имени Каттерфельда. Но все-таки он где-то видел эти блестящие голубые глаза под густыми кустистыми бровями. Он не забыл их взгляда. Однако, сколько ни напрягал он свою мысль, безуспешно. Он не мог припомнить. Капитан посмотрел на часы. Еще целый час до смены. Солдаты сонно прислонялись к стенам. Громкий храп доносился со скамеек из пола. Чье-то ружье соскользнуло со стены и шумом упало на пол. Несколько человек проснулись и сердито выругались. Поезд быстро мчался дальше, и монотонные мелодии равномерно стучащих колес усыпляла утомленную мысль. Капитан начал думать о валанде о полковнике Шили, о Денизузу, вождя Кафров, и об истории помазания его на царство бутылкой касторового масла, рассказанной полковником Шилем у бивачного огня. Они тогда развели огонь старыми крышками от ящиков. На крышках было написано «Меллинсфуд». Способный парень этот Мелин. Мелин? Не так ли звали того капитана, с которым он тогда ехал в Балтимору? Когда на судне была и Дези Ильфорд со своими двумя кошками. Когда он был мальчишкой, как гонялся он за кошками, устраивал настоящие облавы. Собственно, он в этом не был виноват, это всегда затевал Антон Шрейбер. Его заперли на чердаке, где отец оставил его, чтобы он пораздумал о том, как дурно мучить животных. Хотя все это было дело рук Антона, но он его не выдал. Когда он остался один, то в порыве пламенного негодования на людскую несправедливость он стал биться головой о стену. Головой о стену. Головой. «Бац!» — ударился капитан головой об оконную раму. Он испуганно вздрогнул и схватился за ушибленный лоб. «Боже правый! Где же он находится?» «Ах да!» — вокруг храпели солдаты, беспокойно двигаясь во сне. Капитан ощущал смертельную усталость. «Заснул ли он?» Он посмотрел на часы. До смены оставалось еще пятьдесят пять минут. Снаружи вместе со струями прохладного ночного воздуха долетал стук и грохот колес. Капитан Ланга снова выглянул в окно. Поезд двигался по дуге. Сзади шли оба остальных поезда. Поезд снова помчался ущельем между высокими скалами, сверкавшими при лунном свете, подобно свежевыпавшему снегу. Со скал скатывались пенищиеся и бурлящие потоки воды. Далеко внизу, под рельсами, бурлили черные воды реки. Поезд вошел в туннель навеса, предохраняющего от заносов полотно железной дороги. Ритмичный стук колес отдавался гулким эхом, невольно приковывая к себе мысли. — Каттерфельд, каттерфельд, каттерфельд! — гудели балки навеса. «Каттерфельд, каттерфельд — Каттерфельд, катерфельд отзывалось эхо с другой стороны. «Каттерфельд, каттерфельд — Катерфельд, катерфельд, гулко стучали рельсы, и мчащаяся по ним железная громада. Потом гул стал затихать, и балки навеса исчезли позади. Поезд снова умчался среди молчаливой ночи, пока сержант, контролировавший смены, вынул часы и разбудил спавших нежеланным для них криком «Сменяться!» Картина вагона, освещенного слабым светом мерцающих газовых фонарей, быстро изменилась. Спавшие, зевая, потягивались около стен, а другая смена забралась в их теплые ложи. Через два дня полк достиг станции Манида, где он должен был покинуть поезд. Полевая железная дорога, проложенная отсюда по направлению к Бекер-Сити, служила только для перевозки грузов. Войска должны были пройти пешком около 400 километров. Около Манида в первый раз воспользовались походными кухнями. Полку были выданы новые сапоги, так как обе пары обуви, полученные солдатами в лагере, представляли собою такое чудо американской промышленности, что уже успели прийти в совершенную негодность. Так как предстояли длинные переходы, то решили отказаться от прежнего образца обуви и перейти к более прочным сапогам. Твердая кожа этой непривычной обуви доставила солдатам много неприятностей, так как она сильно натирала ноги. Здесь пришел на помощь боевой опыт старых вояк. Стали применять старые солдатские приемы прежних походов. Старый седобородый сержант-лифляндец Участвовавший в манжурской кампании дал товарищам совет сжигать лист бумаги на дне сапога, после чего нога легко проходила в голенище, наполненное горячим воздухом. Капитан Ланге избрал героическое средство. Он приказал своей роте идти некоторое время по дну ручья. Вода размягчила кожу, и она лучше облегала ногу, так что в роте Ланге было наименьшее количество людей с потертыми ногами. За десять переходов до Беккер-Сити офицеры и нижние чины быстро сплотились. Перенесенные труды послужили прочным цементом, превратившим полк в единое живое существо. И когда 10 августа колонна приблизилась к Беккер-Сити, то северная армия уже показала, что во время переходов она является вполне организованным целым. Абосс также вышел из младенческого состояния, в котором он находился раньше. С передовых позиций, где постоянно происходили мелкие стычки, пришло известие, что японцы очистили бекер сити испортив предварительно железнодорожную линию. Вечером 11 августа 28-й полк ополченцев расположился биваком в нескольких милях к востоку от бекер сити Передовые посты в ту сторону города, на стороне обращенной к врагу, были заняты регулярным батальоном. Камни были еще раскалены палящим дневным зноем, и волны горячего воздуха носились над нагретой почвой. Пыль, поднятая проходившими войсками, стояла в воздухе, подобно облаку бурого дыма. Последний свет угасающего августовского дня затух, вспыхнув на горизонте ярко-красным заревом. Бледное сияние окаймляло еще темные силуэты гор, бросая серо-голубые тени на их склоны. Затем краски потускнели, из синего неба заблестели мерцающие звезды. Кое-где в горах вспыхнули белые огоньки сигнальных фонарей, там находились позиции японцев. Полковник Каттерфельд собрал офицеров в своей квартире, одинокой ферме, стоявшей у дороги, и попросил капитана регулярного батальона осведомить его относительно боев за последние дни относительно позиций неприятеля. Бекер сити был очищен врагами, и маршал Ноги отступил в Синие горы, заняв центральную позицию у перевала, в том месте, где по нему проходила железная дорога. Не было известно, как далеко тянулось на юг и на север неприятельское расположение. Знали только, что неприятель располагал там значительными силами. Большая часть офицеров уже разошлась, когда снаружи послышался оклик часового. Вскоре после этого вошел генерал-майор Рейхман, начальник штаба Северной армии, лично проверявший передовые посты. Офицеры поднялись со своих мест. Генерал-майор приветствовал полковника Каттерфельда следующими словами. «Я уже слышал о вас много хорошего». Полковник молча поклонился и представил всех присутствовавших офицеров. Капитан Берриш, 8-го регулярного пехотного полка. Восьмой полк занимает передовые позиции? Так точно, ваше происходительство. Вы тот самый капитан Берриш, который недавно при Унитане совершил удачное обходное движение? Так точно, ваше происходительство. Вы уже давно служите в нашей армии? С 1 июня, ваше происходительство. Вы и раньше жили в Соединенных Штатах. Никак нет, я приехал из Германии. И вы были там офицером, лейтенантом. Лейтенантом и вышли в отставку. — Так точно, ваше превосходительство. — Почему? — Потому что я хотел сражаться. После восьми лет казарменной службы захотелось хоть раз в жизни услышать свист пуль, хоть раз увидеть войну, поучиться вести ее не по одним только книгам. Наконец мне хотелось сразиться против Японии. Генерал-майор Рейхман сердечно пожал ему руку. — Многие ли у вас думают, как вы? — спросил он. — И сжигают свои корабли. — Да, многие думают так, как я, по крайней мере, многие офицеры. Здесь много моих товарищей. — Что вообще в Германии думают об этой войне? — Ведь мы все это знаем только из газет, а вы сами это видели. — На нашей ли стороне симпатии германского народа? — Безусловно, на вашей стороне. Но ведь вы знаете, как мало германский народ интересует вопросы внешней политики. Посмотрите на наш Рихстаг. Дай бог, чтобы в нем неделю за весь год говорили о том, что лежит за пределами нашей страны. Он тратит в то же время около 20 недель на финансовые, избирательные и партийные вопросы и на социальную политику. Так думают лучшие представители нации. Откуда же народ может получить интерес к великим задачам мировой политики? Наши земляки все еще спорят. О социальных доктринах, как будто история народов уже окончилась, как будто наш мир уже приближается к закату, и ему остается только позаботиться об обеспечении старости и пенсии, как будто государство представляет собой грандиозное страховое общество. Когда разразилась манжурская война, то русская и японская армии служили в Германии ничем иным, как наглядными примерами и иллюстрировавшими теорию ученых, которые на них демонстрировали борьбу абсолютизма с прогрессом. Все преклонялись перед Японией. Никто не думал, что на Дальнем Востоке целый мир пробуждается от векового сна и разбивает оковы, целые тысячелетия связывавшие инертные массы китайского и японского народа. Старая Европа считала застольной шуткой серьезное предостережение Ли Хунг Чанга. Вы, белые, безрассудно хотите разбудить нас от нашего векового сна. Впоследствии, когда мы проснемся, вы будете об этом сожалеть и будете желать, чтобы мы снова заснули. Гигант уже давно проснулся. Его разбудила Европа, и он начинает расправлять свои могучие члены раньше, чем на западном полуострове Азиатского материка, который мы из тщеславия называем континентом, заметили это. Вы теперь поняли, что такое желтая опасность, и дай бог, чтобы это сознание удержалось до того времени, когда она будет угрожать с другой стороны. Нет, массы германского народа интересуются только отдельными происшествиями и анекдотами, перепадающими во время борьбы за участь мировых государств. Только однажды это было иначе. Когда? тогда, когда старик Крюгер странствовал по Европе со слезами, моля о помощи. Тогда немцы приняли горячее участие, ведь это было направлено против Англии, и вся ненависть, накопленная за десятилетия, сразу стала искать себе выхода. Тогда это было опасно. Опасно? Почему? Опасно, потому что народ требует, чтобы уважали как его честь, так и его семью. Тогда даже игры детей на улицах показывали, как глубоко проникся народ этой мыслью. Детские игры? Вы шутите, капитан? Нет, ваше превосходительство. Когда дети играют на улицах в войну, то это значит, что мысль о войне глубоко проникла в сердце народа. Тогда дети играли в буров и англичан. В русских и японцев они никогда не играли. Весьма возможно, что вы правы, но это тогда не оказалось опасным. Да, только потому, что когда окончание войны развязало руки англичанам, все воодушевление, о котором мы теперь вспоминаем с улыбкой, уже выдохлось. Этот печальный эпизод в нашей политической жизни предохранил нас от войны с Англией. А во что теперь играют немецкие дети? Прав, не знаю. Я уехал 15 мая. Может быть, в немцев и японцев. Когда в пять часов утра происходила смена постов, один унтер-офицер заметил какое-то странное светлое облачко, величиною с ладонь, которое намечалось к западу над горами, освещенными тусклым утренним светом. «Наверное, управляемый воздушный шар», заметил один из солдат. «Вот именно, он двигается», — ответил унтер-офицер, и приказал разбудить капитана Ланге. Капитан, спавший с телефонной трубкой возле уха, вскочил и в первую минуту не мог сообразить, что за голос звучит из-под земли. Японский аэростат виден над горами. Потом он выпрямился и схватился за бинокль. Действительно, дирижабль. Светлый корпус судна реял высоко на фоне голубого неба и казался маленькой серебристой серой трубочкой. Все вокруг оживились. — Что же мы предпримем? — спросил один из лейтенантов. — Теперь стрелять бессмысленно, а когда эта штука подлетит поближе, то наши выстрелы будут попадать в наших же солдат. Дирижабль медленно приближался, теперь он парил над американской передовой линией. — Они видят всю линию нашего авангарда, — сказал капитан. Сверху все наше расположение у них как на ладони. Бум!» Справа глухо прокатился выстрел. «А ну-ка, постреляйте!» Светлое пламя вспыхнуло несколькими сотнями ярдов ниже воздушного корабля, и облачко разрыва шрапнели на мгновение, как комок ваты, повисло в воздухе, затем быстро расплылось. «Бум!» — грянул еще выстрел. — Шрапнелями мы его не шибем, — сказал лейтенант. — Совершенно бесполезно применять такие снаряды. Все равно успеха не будет. — У нас новые шрапнели, — возразил капитан. Их свинцовые пули соединены спиральной проволокой. И если они попадают, то сразу разрывают оболочку шара. Два выстрела раздалось одновременно. — Это, кажется, стреляют пушки для стрельбы по воздушным шарам, — сказал лейтенант. Далеко внизу, под воздушным кораблем, плавали дымки шрапнельных разрывов. — Ей-богу, вон и наш аэростат полетел! — крикнул капитан. — Это единственное, что мы можем сделать разумного! И он указал назад, где в воздухе точно мыльный пузырь колыхался большой желтый воздушный шар с моторным двигателем. Он поднимался очень быстро, как-то наискось, потом, неуверенно описав несколько дуг, направился прямо к неприятельскому дирижаблю. Тот начал, в свою очередь, подниматься. Сотни тысяч глаз напряженно следили за обоими маленькими желтыми точками, которые намечались в прозрачном утреннем воздухе. Гребни отдаленных гор уже окрашивались розоватыми тонами зари. Японский дирижабль находился немного в стороне от позиции, занятой 28-м полком. Вдруг от него отделилась маленькая и едва заметная точка, которая все увеличивалась, падая с возрастающей скоростью. Уже можно было ясно различить темный предмет, который со страшной быстротою несся вниз. Когда он ударился об землю, брызнуло яркое пламя, огромные клубы дыма затянули окрестность, и оглушительный грохот гулко отдался в далеких горах, медленно замирая в ущельях. Метательная мина, сказал капитан. Она, вероятно, наделала много бед. Теперь из американского шара вылетело облачко дыма, и через десять секунд раздался взрыв у какой-то скалы. Если это будет так продолжаться, сказал лейтенант, то мы не добьемся ни малейшего успеха и только расстреляем сверху наши собственные позиции. Кто-то крикнул Японец поднимается! и снова все стали следить в бинокле за происходившим. Японец поднимался, и американец тоже. — Ага, теперь он выбрасывает все мины, которые у него были в запасе! — крикнул капитан. Несколько черных точек пронеслось в воздухе, и опять раздался грохот последовательных взрывов. Японец поднимался очень быстро, и ему удалось пролететь над самым американским шаром приблизительно на 200 ярдов выше. Американец вдруг вспыхнул ярким пламенем, быстро потерял свою форму, и его остатки, похожие на разорванный вихрем зонтик, быстро исчезли в одной из горных долин. — Кончено, — со вздохом сказал лейтенант. — Жаль, это бы и мы могли проделать. Высоко-высоко в светлом эфире парил японский дирижабль. Вот он описал дугу, пошел прямо и на мгновение точно растворился в лучах утреннего солнца. Потом снова появился в виде серой точки на фоне голубого неба, полетел вправо, приблизился, сделался опять больше и потом направился обратно к Голубым горам. Вскоре там снова начался артиллерийский бой. Штурм Хельгарда Центр японских позиций, расположенного в широкой долине Синих гор, совершенно не удался. Два полка погибли перед городом в проволочных заграждениях, и в конце концов все усилия пропали даром. Прежде чем решиться на новый штурм, необходимо было попытаться обойти фланги японцев. Два дня свирепствовал артиллерийский бой, потом на нашем правом фланге дивизия Лонгкварта стало медленно подвигаться вперед. И когда 14 августа солнце скрылось за синими горами, можно было быть довольным успехом дня. После тяжелого кровавого боя удалось отнять у врага несколько важных позиций на отрогах гор. К вечеру на взятых позициях было выставлено шесть батарей, которые должны были на другое утро попробовать разгромить левое крыло японского центра. В главную квартиру пришло сообщение, что по направлению Квалавалла дорога, ведущая к горному проходу, свободна, так что явилась возможность подвести парки со снарядами и на случай решительного боя пополнить почти совершенно истощившиеся запасы артиллерии. В тот же час, когда все газеты оповестили «Восток» об этом первом успехе американского оружия, лейтенант Эшер получил от генерала Лонгварта поручение передать приказание на завтра командиру 10-й бригады, стоявшей на правом фланге у самого перевала. Для большей безопасности генерал Лонгкварт всегда передавал все свои распоряжения устно, и только для контроля каждая часть должна была сообщать о полученном приказании по телефону или телеграфу в главную квартиру. Лейтенант Эшер обогнал на своей мотоциклетке бесконечные обозы со снарядами. Ему приходилось ехать довольно медленно, так как дорогу постоянно загораживали санитарные повозки и бесконечные ряды фур, вывозивших в тыл полевые лазареты. Далее дорога оказалась вновь свободной. Трещание мотора громко раздавалось в ночной тишине, которая только иногда нарушалась раскатистым эхом одиночного выстрела. Одинокий путник изредка наталкивался на патрули, но, сообщив им пароль, он несся дальше. Перед отъездом лейтенант выяснил, что кратчайшая дорога до генерала Лауренса — это узкая горная тропинка, которая ответвлялась влево от главной дороги, запруженной бесконечными обозами. Дорога эта была крайне опасна. Мотоциклетка могла ежеминутно налететь на какое-нибудь препятствие и, кроме того, могла при каждом повороте сорваться в пропасть, находившуюся справа, в которую с шуршанием падали камни, отбрасываемые шинами. Поэтому лейтенант Эшер соскочил на землю и повел свою машину. У опушки леса он остановился и принялся при свете своего карманного электрического фонаря внимательно изучать карту местности, как вдруг раздался громкий оклик. Лейтенант его не понял и сказал пароль. Тотчас же вблизи сверкнуло несколько выстрелов, и когда лейтенант пришел в себя, то первое, что ему бросилось в глаза — Это было лицо японского военного врача, склонившегося над ним. У него явилось смутное сознание, что его перенесли через какую-то пустынную скалистую местность, и когда он с трудом восстановил в своей памяти происшествие последних часов, у него не оставалось сомнений в том, что он, вероятно, сбился с дороги и попал в руки врагов. Лейтенант попробовал поднять голову, чтобы немного осмотреться но острая боль в плече заставила его опуститься. По общей обстановке Эшер мог догадаться, что он находится на одном из японских передовых постов. Военный врач обменялся несколькими словами с офицером, подошедшим к раненому. Они говорили по-японски, и лейтенант не понял ни одного слова. «Я ранен?» — спросил он санитара, стоявшего рядом. Тот с гримасой указал на врача. — Все кончится благополучно, господин лейтенант, — поспешил ответить последний. — Куда я ранен? — У вас раздроблена правая ключица, — ответил доктор и уселся вблизи на камень. По-видимому, у него не было много работы на этом посту. Колющая боль в правом плече на мгновение смешала все мысли раненого. Потом они вновь прояснились и обратились к приказу бригаде Лауренса. Слава богу, что не было никакого письменного документа. Теперь врагу досталась разбитая мотоциклетка, допростреленные да тела офицера и больше ничего. Вероятно, в штабе дивизии скоро узнают по телефону, что приказание не дошло до генерала Лауренса. И, конечно, оно будет повторено. Эшер с трудом повернул голову и посмотрел на японского офицера, который переписывал при свете велосипедного фонаря приказание только что привезенный ординарцем. Всадник, точно бронзовые фигуры, сидел на своей маленькой лошадке, которая, казалось, усталой и хрипло дышала. Эшеру вдруг почудилось, что у японского кавалериста появились гигантские крылья летучей мыши, которые все росли, росли и, наконец, охватили все ночное небо. Эта зловещая фигура... Казавшаяся выхваченной из сказки или созданной необузданной фантазией Доре была похожа на апокалиптического ангела мести. Потом наездник как-то весь сжался, и, подобно танцующей обезьяне, начал прыгать на своем седле. Раненый протер глаза рукою. — В чем же дело? Во сне это или наяву? — Воды, — попросил он санитара. Тот подал ему жестяную манерку. Теперь настоящий японский кавалерист сидел на лошади, а офицер рядом с ним продолжал писать. Потом рука японца вдруг стала делаться все длиннее, длиннее, и он начал писать огненными буквами на тучах. 15 августа, если не последует нападение японцев, 10-я бригада генерала Лауренса должна только сохранять свои позиции, пока нападение нашего центра Всемогущий Боже, что же это такое? Ведь именно так начинался приказ 10-й бригаде, переданный генералом Лонгвардом. Как раз те же слова. Они дословно врезались огненными буквами в мозг Эшера. Раненый пробовал подняться, но напрасно. Японец продолжал писать, и кавалерист стоял рядом. Лошадь била себя хвостом по бокам. Сердце лейтенанта замерло от ужаса, ведь у него начиналась лихорадка, и если так будет продолжаться, то он в бреду может выдать врагам заветный приказ. Он уже видел тысячи японцев, которые с вытянутыми шеями прислушивались к его словам. «Из-за гребни гор...» Прибывали все новые и новые толпы, точно потревоженный муравейник, и все они хотели узнать, что за тайны хранились в его болевшей голове. Вон японский офицер вытащил свой носовой платок и точно флагом начал размахивать им над головой. Потом он схватил военного врача за руку, и они стали прыгать вверх и вниз, вверх и вниз. Боже, лихорадка уже началась. Лейтенант. Эшер подумал о своих. Он увидел домик на 48-й улице. Вот он вернулся со службы домой, прошел через сад, повесил шинель на крючок и открыл дверь. Его молодая жена приветливо поздоровалась с ним. Она кивнула головой. «Евелина!» — простонал лейтенант и подумала о Боге. Потом опять появился пишущий офицер. Кавалерист на своей лошади и черное ночное небо со своими пляшущими золотыми звездами. Сделав нечеловеческое усилие, раненый приподнялся. Японский санитар испуган начнулся от своей полудремоты и вскочил. Он увидел свой револьвер в руках американца, но уже было поздно. Крянул выстрел, и лейтенант Эшер свалился с раздробленным черепом на каменистую почву. Это была геройская смерть. Тяжелы были те времена, когда нужны были люди с такими железными сердцами. Против Хильгарда, центра неприятельских позиций в Синих горах, были выкопаны траншеи, и 28-й полк ополченцев занял их уже в ночь на 14 августа. Казалось, что неприятель не заметил его, так как полк не принимал участия в бою 14-го. Того же числа вечером 32-й полк был тоже переведен на эту позицию. Со стороны врага светил прожектор, бледный луч которого скользил, словно ища чего-то по поверхности земли и по склонам гор, ослепляя часовых своим ярким светом. Время от времени он освещал темные, поспешно разбегавшиеся фигуры. Тогда по ту сторону вспыхивали желто-красные снопы пламени, и вспышки разрывов шарпнели освещали окрестности своим мерцающим светом, проводя блестящие полосы на темном ночном небе. Провода, соединявшие главную квартиру со всеми передовыми позициями и постами, непрестанно передавали мысли и приказания одного человека который управлял всей гигантской машиной из маленькой комнаты школы в Бекерсити, сити отдыхая лишь улыбками. В ночь на 14 августа 28-й полк ополчения углубило копы, расположенные против городка Хельгерда до глубины человеческого роста. Рота саперов была занята расширением траншеи, постройкой прикрытия от осколков для частей, предназначенных начать отсюда на следующий вечер, атаку Хилгарда, если это окажется возможным. Прикрытия строились из бревен и досок с расположенной вблизи лесопильни. Сверху они засыпались только что вырытой землей. Казалось, что неприятель обращает свое внимание лишь на другие позиции. Справа все время бегали и пересекались лучи прожекторов. Оттуда, с позиций дивизии Лонгварта, Слышалась музыка, веселый марш, стройные и красивые звуки которого далеко разносились в ночное тишине. Музыка. Многие бронили неосторожность игры оркестра вблизи врага, но ведь они не знали, что эти прибывающие на позиции части совершили дневной переход в сорок миль, и что только мощные звуки марша могли заставить этих спотыкающихся от усталости солдат напрячь свои последние силы. «Джин и мати бади, камин тру за рей!» Раздавались над молчаливым полем битвы веселые звуки старинной шотландской песни. Пронзительно свистали флейты и глухо ракотали барабаны. А там, на фоне темного ночного неба, медленно и спокойно двигались лучи прожекторов. «Джин и баде, мати баде, камин Замирало вдали. В траншеях 28-го полка кипела энергичная работа. Взлетавшие комья земли и камни все увеличивали толщину бруствера. Без передышки копошились в темной яме пехотинцы и саперы. Дежурный батальон охранял работы, ожидая ежеминутно увидеть приближающиеся во тьме фигуры врагов. — Господин полковник, вы слышите? — Нет, это что? — Раздался странный звук, похожий на жужжание маленькой динамо-машины. По тихому свистку офицера саперы бросили работу. Опираясь на лопаты, они напряженно слушали. Странно, откуда бы мог доноситься этот таинственный звук? Внезапно в воздухе послышался чей-то голос, другой ответил ему. На фоне темного неба смутно вырисовывался какой-то неясный силуэт. Айрастат, воскликнул кто-то в траншее. Ясно послышалось неровное жъзжание винтов. Хлоп-хлоп-хлоп раздалось несколько выстрелов в воздух. Прекратить огонь! повелительный прозвучал сверху голос. Перестать стрелять! Это наш воздушный шар! Нет, это японский! Хлоп-хлоп затрещало еще несколько ружейных выстрелов. Где-то сзади раздался гулкий удар крупного орудия и резкое отрывистое «банк!» «Банк!» — маленького орудия для стрельбы по воздушным шарам, установленного во второй траншеи. Яркая молния блеснула вверху, и оттуда посыпался целый град осколков. — Черт побери, вы стреляете по своим! — заревел капитан Ланге в сторону батареи. «Прекратить огонь!» — раздалась поспешная команда. Сзади прогремело еще несколько орудийных выстрелов. Ослепительный яркий свет сверху. Белая звезда магния медленно закапала вниз, освещая всю траншею внезапным ярким сиянием. Подобно привидениям виднелись над окопом освещенные головы саперов. Затем свет погас. Ослепленный глаз тщетно старался пронизать темноту. С той стороны открыли огонь японские батареи. Кто бы мог быть этот таинственный ночной гость? Враг или друг? 28 и 32 полки должны были первыми атаковать Хильгарт. Генерал МакАртур предлагал начать атаку с рассветом 15 августа но ввиду запоздания одной из бригад дивизии Вуда ее пришлось отложить на утро 16 августа. 15 августа предполагалось подготовить артиллерийским огнем атаку, по-видимому, уже поврежденных позиций неприятеля. Рано утром американские батареи открыли артиллерийский поединок. Почти 60 американских орудий обстреливали Хильгарт и окрестности города... Осыпались непрерывным градом снарядов. 28 и 32 полки лежали в траншеях, не открывая огня, в то время как плававшие в воздухе над домами белые облачка разрывающихся шрапнелей почти закрывали голубые горы, и черные разрывы снарядов вспахивали землю, обсыпая ее градом мелких стальных осколков. Командир 16 бригады, в состав которой входили оба полка, наблюдал в подзорную трубу вместе с полковником Каттерфельдом за действием артиллерии. Только что Шрапнель разрушила крытый медью купол городской колокольни, на которой находился японский наблюдательный пост. Хотя американские снаряды и нанесли большой урон японцам в Хильгороде, но стены домов все же представляли некоторые прикрытия от свинцового града Шрапнелей. Бригадный командир передал голосом, на находившуюся справа позади от траншеи батарею приказание открыть огонь гранатами по домам слева и справа от дороги, ведущей в Хельгард. Гранатами по домам справа и слева от дороги в Хельгард! Гранатами справа и слева дороги в Хельгард! Гранатами Хельгард! прозвучало среди грохота боя, передаваемые вдоль траншеи от человека к человеку приказания. — Гранат! Нет гранат! Шрапнели! У батареи нет гранат! Имеются только шрапнели! Пришел через некоторое время ответ. — Разумеется, опять нет гранат! Опять только шрапнели! Как же это я расстреляю город с шрапнелями! Злобно проворчал бригадный командир и пошел под блиндаж, где помещался телефон. Из Униона сейчас же послать на находящуюся перед Хильгардом восьмую батарею две тысячи гранат! «На грузовом автомобиле!» — протелеграфировал он. «Что? У Нионе нет гранат? Последние посланные дивизии Лонгварта? Но мне крайне необходимо по меньшей мере тысяча гранат. Прикажите привезти их на автомобили с правого фланга. Что? Автомобилей тоже больше нет?» Можно только удивляться прочности телефона, перенесшего все те крепкие пожелания Который в него кричал бригадный командир. К несчастью, известие из Униона, конечного пункта полевой железной дороги, обслуживавшей армию, было совершенно верно. Как и во всех почти европейских армиях, в американской запас гранат для полевой артиллерии был слишком мал в сравнении с количеством шрапнелей. Кроме того, большая часть артиллерийских автомобилей была приведена в негодность. Все преимущества автомобиля совершенно пропадали, лишь только он попадал в сферу неприятельского огня. Он был слишком заметен. Облако пыли, поднимаемое им, сразу указывало его место и направление его движения. И так как автомобиль должен был держаться до рог, то чтобы подбить его, было вполне достаточно обстреливать последние, пользуясь картой и таблицами стрельбы. Большое число разбитых снарядами автомобилей доказывало, что лошадь далеко еще не потеряла свое значение в современных боях. На основании печального опыта даже штабы командующих и сами генералы отказались от пользования автомобилями в сфере огня неприятеля. Стоило только показаться автомобилю, как справа и слева градом начинали сыпаться неприятельские снаряды. Поэтому генералы и их штабы предпочитали ездить верхом, не будучи связаны при этом дорогами и представляя пулям меньшую цель. Около полудня неприятельские батареи, окопавшиеся перед Хилгердом, открыли огонь шрапнелями по траншеям 28-го полка. Половина личного состава полка была размещена полковником Контерфельдом в безопасных блиндажах. Вначале вой и грохот разрывавшихся шрапнелей не могли не повлиять на нервы еще не обстрелянных людей, но свинцовый дождь шрапнельных пуль безвредно щелкал по деревянным крышам, не будучи в состоянии пробить их. Через полчаса люди уже привыкли к выстрелам и стали чувствовать себя в безопасности. Но враг пустил в ход другое оружие. Бесполезный огонь полевых орудий был им приостановлен. По прикрытиям за траншеями была произведена пристрелка, тщательно корректируемые с поднявшегося за Хельградом воздушного шара, и затем по ним был открыт огонь фугасными снарядами мартирных батарей. Первое же попадание гранаты произвело страшное разрушение. В дыму разрывавшихся гранат взлетали на воздух тяжелые доски блендажей, и падающие в густые, скученные за прикрытиями толпы солдат, гранаты производили ужасающее опустошение. Назад, в траншей, но враг заметил эту перемену сверху, и неприятельские шрапнели опять начали осыпать траншеи свинцовым градом пуль. Японская артиллерия поддерживала до того меткий и частый огонь, что разрывы шрапнелей указывали направление линий траншей. Теперь уже незачем было скрываться, и полковник Каттерфельд отдал приказание открыть огонь по Хельгерту и покопавшейся по перед ним неприятельской артиллерии. Капитан Ланге лежал плашмя на земляном валу траншеи и наблюдал за действием огня в свой герцовский бинокль. Несмотря на то, что это уже был не первый его поход, ему стоило некоторого труда подавить в себе чувства, знакомые всякому новичку, которому кажется, что все орудия и все ружья неприятеля направлены именно на его грудь. Но когда выбыло несколько человек из его роты, и ему пришлось заботиться об уборке убитых и раненых, чувство это скоро прошло. Ведь он должен был показывать своим подчиненным пример мужества и хладнокровия. Спокойно и медленно капитан закурил папирос. Папироска все же подозрительным образом подрагивала в его губах, хотя он, стараясь сохранить равнодушный вид, пускал в воздух расплывающиеся кольца дыма. Гораздо спокойнее вел себя доброволец Сингли, репортер Нью-Йорк Геральд. Он уже участвовал в нескольких стычках, прежде чем получить разрешение поступить в седьмую роту, чтобы запечатлевать для своей газеты эпизоды боя карандашом и фотоаппаратам. Он устроил в Бруствере особое помещение для своего кодека и, нагнувшись над ним, направил объект на японскую шестиарудейную батарею, стоявшую левее передних домов Хильгарда. Он только что слышал приказание, передаваемое голосом на восьмую батарею, выпустить несколько шрапнелей по неприятельским орудиям. До исполнения этого приказания должны были пройти еще несколько минут. Синглей вынул свою записную книжку и просмотрел результаты последнего часа. Номер 843. Японская граната пробивает блиндаж. 844. Вновь занимается траншея. 845. Капитан Ланге курит под огнем неприятеля. 846. Разрывы японских шарпнелей указывают направление траншеи. Синглей положил записную книжку около себя и тщательно направил свой кодек на батарею. Вот. Перед вторым орудием блеснула молния и поднялся черный столб дыма. Он нажал кнопку. 847-я. Обстреливание японской батареи под Хильгартом. Сингли переменил катушку, снова зарядил свой аппарат и стал искать дальнейших сюжетов. Он снял фуражку и осторожно выглянул через край траншеи. Что это? Черная точка летела прямо на него. Граната промелькнула у него мысль, и с быстротой молнии он бросился плашмя на дно окопа. — Ву-у-у! Тут дарился тяжелый снаряд в заднюю стенку окопа. «Граната — Граната! — воскликнул капитан Ланге. «Ложись — Ложись! Страшный взрыв потряс воздух. Песок и камни полетели во все стороны. От ядовитых газов у всех захватило на время дыхания. — Господин капитан! — раздался слабый голос со дна окопа. — Господин капитан Ланге! Я ранен! Капитан нагнулся и помог приподняться совершенно засыпанному корреспонденту. — Мои ноги! — простонал Синглей. Два солдата положили его на спину на скате окопа. Оба бедра были раздроблены большим осколком. — Господин капитан, окажите мне, пожалуйста, последнюю услугу. — Что вы хотите, Синглей? — Вот, возьмите мой аппарат. Синглей возился с затвором. — Вот одна двадцатая секунды. — Пожалуйста, господин капитан, наведите на меня аппарат и нажмите здесь. Так, благодарю вас. Теперь можно меня унести. Прежде чем подошли санитары, он занес в свой список 848 корреспондент Сингли, смертельно раненный неприятельским снарядом. — Хелл Коламбия! Затем он сложил записную книжку и сунул ее в карман. Через пять минут два санитара снесли его на ближайший перевязочный пункт, откуда его вечером отправили в госпиталь. Через восемь дней в нью йорк геральд красовался снимок, сделанный капитаном Ланге, с корреспондента как заключительная картина деятельности Синглия. Ведь это был тоже герой в своем роде. Синглей умер в лазарете Солумбрии. Он мог хвастаться, что послал домой саму войну. Или, может быть, это не была война. Ведь черные тени фотографической пластинки были как то сухая трава, не дающая представление о прелести живых цветов, которую ботаник кладет в свою коллекцию. Во всяком случае, они немного от них отличались. Нет, это не война. Какая-нибудь разрывающаяся, беззвучно лопающаяся граната, рассыпающаяся перед ним кучка людей — это не война. Тысячи разрывающихся снарядов, завывающий свист их, непрестанный, бьющий по нервам виск и шипение в воздухе, звонкий гул и треск разрываемой стали — это война. И при всем этом... Безнадежное чувство, что это никогда не кончится, никогда не прекратится, а будет продолжаться до тех пор, пока мысли не оборвутся на чем-то ужасном, невообразимом, подавляющем. Эти прыгающие повсюду белые облачка пыли, падающие пули, из которых каждая кажется... Этот противный резкий свист, как будто комары. с с с с с Пуля попала в камень. Хлоп! И еще над два ближе. Тогда спокойнее целиться, стрелять медленнее, кричит сухим, хриплым голосом офицер. Прицеливаешься тщательно, стреляешь медленно, опять заряжаешь. Начинаешь злиться, берет страшное злоба, что ты должен медленно стрелять и спокойно целиться. Все поле перед траншеей изрыто пулями. Кончится ли все это, наконец? Никогда. Никогда. Такой день длится сто, двести часов. И если бы каждый был сам по себе один, то никому не взбрело бы на ум стрелять через край Ро. Тогда, наверное, все в сборе сидели на дне траншеи. Но так как все, все видят друг друга, то об этом нечего и думать. Кажется, запасы неприятеля истощимы, он все стреляет, как мучает жажда. Горло горит, на зубах скрипит песок, разбрызгиваемый маленькими прыгающими облачками пыли. с свистят комары, беспрестанно гудят шмели. Никогда это не кончится, никогда. Там, направо, кто-то шутит, несколько солдат смеются. Спокойнее целиться, медленнее стрелять, напоминает лейтенант. При всем этом с утра ничего не ели. Когда утром приехала походная кухня, в соединительную траншею попала граната, и пропал обед. Как давно все это было? Вот убила сержанта. Пуля в лоб. Когда же все это кончится? Никогда? Песок во рту, дышишь песком и раскаленным жгучим воздухом. Внутренности жжет будто огнем, и это противное чувство, когда ощущаешь, как сзади опять копошатся санитары, таща кого-то. Какой у него ужасный вид, как он кричит, как можно так кричать? «Спокойнее целиться, медленнее стрелять», — напоминает лейтенант. Прыгающие клубочки пыли, песок во рту, внутренности горят. Поневоле думаешь о воде, холодной, прозрачной ключевой воде, о целых потоках ее. Шум, треск и виск в воздухе, звенящий град осколков, сверху, сверлящая тупая боль в мозгу, отвратительная тошнота и свист пули это война. Да, это война, а не те картинки, которые дома рассматриваются людьми, у которых есть вода, которые могут пойти, куда им вздумается и которые не обязаны оставаться там, где гудят стальные шмели. Полковник Каттерфильд, стоя на коленях, рассматривал разложенную перед ним на дне траншеи карту Хильгарда. Он делал на ней отметки карандашом. Около себя, под деревянным навесом блиндажа, он услыхал разговор. — Так ты думаешь, это из-за Филиппин? — Из-за Филиппин? Ерунда! Это произошло бы и без них. Им нужен Тихий океан. Из-за одних филиппин нам не пришлось бы лежать здесь. Нет? Так значит, из-за властолюбия? Ах, не говори глупостей. Что японцы хотят, знаем мы и так. Что это газеты все говорят об идее империализма? Они пишут об этом так, как они понимают. Империализм — то, что мы хотим властвовать там, где развивается звездное знамя. Полковник заглянул под блиндэш, — говорил сержант Бентинг. — Хорошо сказано, Бентинг, — проговорил полковник. — Империализм — это стремление к власти. Народ, не обладающий им, никогда не сможет повелевать миром. Затем он отдал приказание открыть огонь по дому, в котором разрыв Шрапнели только что пробил брешь и выгнал взвод японской пехоты. — Еще раз перед началом сумерек артиллерийский огонь обеих сторон достиг своего апогея. Вся долина была закутана облаками дыма и пыли, везде сверкали огненные языки, и подымался с земли черный дым взрывавшихся снарядов. С наступлением вечера грохот начал постепенно затихать. Замолкала одна батарея за другую. С перевала донесся резкий свист паровоза. Издалека в ночной тишине послышался звук японской зари, отражаясь тихим эхо от склонов гор и производя странное впечатление среди глубокой тишины, царившей на поле битвы, сменившей дикий грохот боя.